На волосок от смерти. Это случилось 2 февраля 1900 года, когда мы жили в имении Сидеми на полуострове Янковского. Надо сказать, что хотя барсы и намного меньше тигра, все же охота на него считается не менее опасной, чем на тигра. Барса считают более свирепым, и кроме того, он лазает на деревья и часто берет свою жертву, прыгая с дерева или со скалы. Я знаю много случаев нападения Барса на охотника, но почти все они произошли или при слишком интенсивном его преследовании по глубокому снегу, когда Барс не в состоянии уходить от охотника Или же, когда голодный барс нападает в поисках питания. Мой отец, старый и опытный охотник, также всегда был в этом уверен, и, будучи для меня авторитетом, однажды чуть не помог мне попасть в... в когти барса. Как видите, во всем бывают исключения. Я уже был приличным охотником, много раз гонялся по следам за барсом, но не только убить, но даже увидеть его в лесу мне не удавалось. Надо сказать, что этот зверь не только страшно осторожный хитер, но и обладает поразительным слухом и зрением, и неплохим чутьем. Днём он бродить избегает и проводит время в малодоступных скалах или в густой чаще, откуда и выходит на охоту по ночам. Ходит он, как все кошки, совершенно неслышно, ступая своими бархатными лапками, и поэтому охота за ним делается особо трудной и рискованной. Бросается он на свою жертву, как и тигр, со страшным ревом, одновременно гипнотизируя ее. Мне удалось проверить это на практике, но, конечно, гипноз это действует только на животных. Было чудесное февральское утро. Ночью выпал снежок, вершка в два глубиной. Обстоятельства, при котором охотника можно удержать дома только на веревке, если есть какая-нибудь возможность пойти по свежей пороше в лес. Поседлав ляльку моего неразлучного спутника, полукровного араба, выезженного и прирученного мною для охоты, я вооружился маузером. В то время я охотился с ним, изменив свои старые связанные берданки. Взял бинокль и поехал в верст за 6 от дома на лесорубку, где у меня в то время шла заготовка дров. Осмотрев заготовку, я отправился поохотиться и, не успев отъехать полверсты, наткнулся на утренний след крупного барса. След уходил в сильную чащу, так что мало было надежд его увидеть, но, придерживаясь принципа не пропускать ни одного случая испытать счастье, следить тигра или барсом, я отправился по следу. Как я сказал, след был совсем свежий, и поэтому была надежда, что Барс не смог далеко уйти. Я ехал с возможной предосторожностью и, проехав немного, обнаружил, что Барс скрадывал пасущихся коз. Он шел по их следу, прячась за деревьями и подолгу лежал, наблюдая, как они пасутся. Хотя снег был мягкий, но обилие сухих веток мешало зверю быстро пробраться к своим жертвам. Местами снег был протаян до земли, и, судя по тому, К что на снегу была заметна свежая грязь, можно было предполагать, что зверь оставался здесь, когда уже солнце растопило ночную мерзлоту. Так, по свежему снегу для опытного охотника открыта книга тайги, и он может прочесть все детали, произошедшие в его отсутствии. Поэтому для меня самая любимая охота по свежей пороше. Было уже около двух часов. Судя по тому, что Барс охотился днем, он был очень голоден. Приходилось это учитывать, но чаще была настолько густой, что если зверь устроит засаду, увидеть его совершенно не было возможности. Наконец следы показали, что козы, почуяв врага, удрали. Обескураженный Барс влез на кривую липу полежал Там подсушил пятки и побрел дальше. Проехав с полверсты, я увидел, что след вывел меня из старого леса, капушки высокой, почти голой горы под названием Шестисотенная, и по оврагу барсовый распадок повел в гору. Маузер все время лежал у меня на коленях, курок был взведен, и я был на чеку, так как, будучи одиноким, я не мог в случае нападения рассчитывать на чью-либо помощь. Лялька у меня был выезжен для охоты, я часто стрелял с него, особенно по фазанам, а иногда и по козам. Солнцепек, по которому Барс шел в гору, был заросший травой, засыпанный снегом. И хотя я знал, что Барс был здесь недавно, может быть, около часа назад, Все же не ждал его увидеть по эту сторону горы. Я достиг уже половины подъема, как неожиданно впереди меня в горе оказалась небольшая впадина диаметром сожжений 20 густо заросшая полынью. След уходил именно в нее. Со слов отца я знал старое правило, что в таких случаях густую заросль нужно объехать вокруг и убедиться, прошел ли хищник дальше или же пребывает в столь уютном месте. Держа ружье наготове я двинулся влево его по кромке зарослей, проехал половину круга и почему-то решил не ехать дальше, а пересечь заросль. Не успел я сделать и пяти шагов, как внезапно увидел Барса, сделавшего на меня засаду. Дальнейшее все произошло молниеносно. Барс, ожидая меня, лежал в кустах полыни в семи шагах от лошади. Я увидел его в тот момент, когда он приподнялся и сделал стойку, прижав назад уши. Глаза его горели, взгляд встретился с моим. Его Его положение было выигрышным. Он был готов к прыжку, но почему-то медлил. Думаю, что это произошло от того, что цель, человек, соединенный с лошадью, была ему необычна. И он, гипнотизируя нас лялькой, как и видно, обдумывал прыжок. На мое несчастье, он находился от меня всего лишь на расстоянии короткого прыжка и справа от лошади. Благодаря этому мне пришлось бы, не поворачивая лошадь, стрелять с левой руки, а я не очень владею этим приемом. Кроме того, в момент выстрела лялька мог рвануть в сторону, а неверный выстрел только бы ранил зверя и сделал бы его еще более опасным. Держа ружье в руках и не спуская глаз с зверя, я решил соскочить на левую сторону за передние лопатки лошади, с тем, чтобы при прыжке меня частично бы закрывал лялька, но так, чтобы при броске он не смог бы меня сбить с ног. В момент, когда я коснулся ногами земли, барс сделал шаг вперед и вновь замер на стойке, находясь от меня в шагах в шести. Он был необычайно красив в этот момент. Глаза продолжали гореть, уши были плотно прижаты к затылку. Прошло 43 года, но и сейчас, закрыв глаза, я ясно могу представить себе эту редкую картину. Скинувшись, я взял голову Барса на мушку, и в этот момент я уже вздохнул, спокойно подумав, «Ну, теперь ты уже проиграл». Я спустил курок, и пуля попала в правый глаз зверя, и он рухнул, не дрогнув. В момент выстрела я отпустил повод лошади, чтобы она неожиданно не дернула меня и не испортила выстрела. Лелька продолжал стоять, как вкопанный, как видно, настолько был силен гипноз хищника. На всякий случай я пустил еще одну пулю в шею барса и подошел к нему. Это был великолепный самец предельных размеров. Вернувшись домой, я запряг сани, и к вечеру мой трофей уже лежал на веранде усадьбы. Случай с моим отцом. Как это ни странно, но в жизни бывают странные совпадения. Описывая вышеуказанный эпизод, я указал, что Барс направился в Барсовый распадок, и теперь считаю необходимым пояснить, откуда произошло это название. За 16 лет до моей первой удачной охоты на барса в этом распадке на охоте произошел почти аналогичный случай с моим отцом. Случился он в 1884 году, также в феврале месяца. Охотясь по свежему снегу, отец перевалил в этот же самый распадок, в то время безымянный. Ехал он на прекрасно выезженном для охоты казачке. Отец, как и я, любил охотиться на лошади, что было так удобно по пологим холмам Приморья, которые в большей своей части заросли высокими полевыми травами и товоложникам. Противовес скорее где очень крутые каменистые горы, густая поросль всевозможных деревьев, особенно сосна и дуб, что. Что исключает данный вид охоты. Но я несколько отвлекся в сторону. Итак, отец, перевалив его распадок, увидел в бинокль стада оленей, которых в то время в Приморье было значительно больше, чем ныне в благодатной Корее и Маньчжурии. От охотника оям спускался не очень крутой холм под прикрытием которого отец испускался на лошади до стадо было больше полверсты но проехав некоторое расстояние отец наткнулся на свежий след барса идущий в сторону оленей сообразив что барс также скрадывает оленей отец решил использовать счастливо подвернувшийся случай чтобы в свою очередь скрасть барса нужно заметить что самый удачный случай с убить хищника — это тогда, когда он сам голоден и скрадывает жертву, заранее предвкушая, с каким аппетитом он будет ее есть, а еще легче, когда он с веселым мурлыканьем поедает свой своеобразный бюштекс». Отец, предполагая, что Барс уже недалеко от своих жертв, слез с лошади и, ведя ее за собой, пошел пешком, не рискуя ее оставить, так как Барс мог переменить свой маршрут и задрать оставленного казачка». Сохраняя возможную осторожность, держа ружье наготове с взведенным курком, отец медленно продвигался по следу, который неожиданно повернул в сторону и скрылся за холмом, где паслись олени. Подойдя к перевалу холма, он стал осторожно заглядывать за него и увидел в 30 шагах от себя барса, который, в свою очередь заслышав шаги охотника, начал его скрадывать. Моментально выцелившись в голову, отец выстрелил, и смертельно пораженный барс свалился на месте. Спуганные выстрелом олени бросились бежать. Видимо, Барс, перейдя за хребет, продолжал скрадывать оленей, но, услышав сзади шорох и не предполагая приближения врага, решил, что это какая-нибудь дичь решил на нее поохотиться. Преимущество у отца было в том, что он шел пешком и имел наготове свой винчестер, но поразительно то, что оба эти случая произошли на одном и том же месте и были тратить также похожи один на другой. Но самое главное — это то, что эти случаи совершенно опровергли теорию моего отца, что Барс, не будучи ранен, не нападает на человека. Видно разница только в том, насколько сыт этот зверь, а голод он даже людей делает людоедами. Память охоты отца на Барса, этот распадок и был назван Барсовым. Впоследствии я знал еще несколько случаев, когда Барс нападал на охотника или случайно прохожего безо всякого к тому повода, но все они происходили тогда, когда зверь неожиданно сталкивался с человеком на близком расстоянии или был очень голоден, Или же это была самка, у которой в этот момент были дети. Из этого следует, что при преследовании барса, особенно раненого, охотник всегда рискует попасть зверю в лапы. В результате чего, в лучшем случае, он останется калекой на всю жизнь. Мой второй барс После первой встречи моей с Барсом мое накопившееся счастье на них не закончилось. На другой день после описанной мной охоты я решил поехать на Кос, так как мясо в кладовое имение было закончено, а у меня, помимо обязанности управляющего имением, главного наездника, оленевода и охраняющего от браконьеров, была еще одна. Снабжение мясом всех обитателей имения. Накануне же охота на барса отвлекла меня от исполнения прямых моих обязанностей. Кто не жил в Сибири, тот совершенно не знаком с царившей там обстановкой. Особенно в те далекие времена, когда ближайшие соседи по имению жили за 20 30 верст. А крестная тайга питала в забили людей мясом, рыбой, фруктами, орехами и прочее. Нужно было только не лениться, и всего было вдоволь. Как теперь ходят на базар, так мы в то время шли в тайгу. Разница только в том, что на базар ходят с кошельком. «А мы ходили с ружьями. На базаре остерегаются карманников, а нам приходилось остерегаться тигров, хунхузов и браконьеров». Рано поутру я выехал верхом в южной паде полуострова добыть пару коз. Утро было чудесное, солнечное и тихое. Горы были покрыты выпавшим свежим снегом, что всегда меня, как охотника, приводило в радостное настроение. Я не знаю, почему это ощущение осталось у меня на всю жизнь. Снег в горах, лесах и полях — это что-то неотразимое. И эту картину я не променяю ни на что другое. «Полутропа, полудорога, по которой я ехал, пролегала по холмам, переваливая с одного на другой и шла недалеко от берега, открытого уже ото льда синего Японского моря. В Еврале обычно начинаются оттепели, зимний лёд относится от берегов. В море плавали отдельные льдины, на которых мирно лежали кое-где старые нерпы, род тюлиний. Нерпы в это время щенятся, и в бинокль около некоторых из них можно было рассмотреть детёнышей. А Кота на нерп очень увлекательна, но часто сопряжена со страшным риском для охотника, ввиду неожиданных весенних шквалов. Об этой охоте я расскажу в дальнейшем в отдельной главе. Перевалив последовательно паде табунную, смежную, замочную и опасную, я доехал до горелой, отстоявшей от нашей усадьбы на верст 6. Отсюда и повернул направо, чтобы вершинами падей начать охоту в направлении к дому, так как ветер с севера дул мне прямо в лицо, а это является непременным условием каждой зверовой охоты. Ведь большинство зверей при самом легком ветре чуют запах человека на расстоянии версты и, конечно, успевают скрыться раньше, чем охотник может их обнаружить. Необходимо добавить, что, несмотря на прекрасное зрение, часто зверь чаще не может решить, идет ли к нему охота охотник или какой-нибудь зверь, что иногда даёт охотнику шансы на успех. Если же зверь почует запах охотника, тут уже сомнений не бывает, и быстрые ноги служат ему спасением. Мой лялька, на котором я ехал в это утро, был особенно чуток и беспокойно прислушивался к каждому шороху, видимо, вспоминая вчерашнюю стойку барса. «Вначале мне не везло». Козы дважды мне попадались, но, находясь в чаще, обнаруживали меня прежде, чем я мог их заметить, и убегали. К огорчению для этих грациозных животных их верной защитой являются только ноги, которыми руководят поразительный слух и приличное зрение». Всё же, проездив по горам до часу дня, я выполнил задание, добыв трёх коз. Порядком проголодавшись, но с сознанием выполненного урока, я решил вернуться домой обедать. После стрельбы по козам у меня в Маузере осталось всего два патрона, и я, не пополняя магазина, надел ружьё за спину и по утренней тропе направился домой, не ожидая встретить по дороге ничего интересного». В этом я позже сильно раскаялся и после ниже приведенного случая никогда в жизни не носил на охоте или при возвращении с нее ружья с непополненным патронами магазином. Зверовой охотник должен учитывать всякую оплошность, стараться не быть рассеянным и никогда ее больше не повторить. В девяти из десяти несчастных случаев мы бываем виноваты сами. Проехав версты 2 напивая что-то себе под нос, я мечтала о предстоящем обеде быстрой рысью спускался в крутой склон смежной пади. И доезжая до дома версты 3 я неожиданно увидел впереди себя в 30 шагах Барса, выскочившего из чащи под обрывом дороги и бросившегося от меня наутек вправо от дороги, взяв направление вперед. Я так был поражен появлением Барса, что мысль в первый момент прорезала сознание. Не ожил ли мой вчерашний барс и не удрал ли снова в лес? Не раздумывая, я поскакал вперед по дороге и, перескочив ключ, взял вправо почаще на перерез зверю. Раскакав в этом направлении в лес, я увидел барса, удирающего уже по густому кустарнику, следовавшему за лесом. Кустарник был невысокий, поэтому зверь был хорошо виден с лошади. Дальше простиралось на протяжении шагов 400 чистое поле, служившее для тенокоса. А от меня до Барса было всего лишь шагов 70. Я моментально остановил лошадь, соскочил на землю, снял ружье, прицелился и выстрелил. Это было сделано мгновенно, но Барс был уже от меня шагах в 150 и продолжал нестись по кустам с большой скоростью. Я выстрелил вторично, Барс круто повернул влево и неожиданно выскочил на чистое поле шагах в двухстах от меня». Я подумал, ну, теперь-то ты мой. Снова прицелился и спустил курок. Но выстрела не последовало. В горячке я подумал, что это осечка. Выцелил еще раз и снова спустил курок. Барс мчался по чистому полю и служил хорошей мишенью, но выстрела не последовало вновь. И тут только я вспомнил, что после стрельбы по козам у меня в ружье оставалось всего лишь два патрона. Я выхватил новую обойму, быстро зарядил маузер, но было уже поздно. Барс успел перебежать поле и скрылся в лесу. Не буду говорить о своих переживаниях в первый момент. Случившегося не вернуть, и, может быть, добрый десяток лет придется бродить по горам и долам, пока вновь представится подобный случай. Ведь Барс ушел из рук по моей собственной небрежности. Вот тут я и дал себе слово, что никогда больше не буду носить недозаряженного ружья. И не нарушил его ни разу. Хотя с того дня и прошло сорок три года. Мой верный друг Лялька стоял позади меня. Не знаю, о чем он думал, но надо полагать, был рад, что страшный зверь постыдно бежал с поля битвы. Пройдя по следу на место, где был Барс, при втором моем выстреле, я обнаружил на снегу довольно много крови. Это меня несколько успокоило, но яркалый цвет крови показывал, что Барс получил не смертельную, а может быть только и совсем незначительную рану. Все же даже легко раненый Барс не склонен уходить далеко, а старается залезть в ближайшую трущобу и оттуда постараться отомстить обидчику. Пройдя последующие некоторые расстояния, я установил, что прострелена передняя правая нога около колена, без перелома кости, то есть странно относится к разряду легких. Идти дальше одному и без собак было рискованно и бесцельно. Вскочив на лошадь, я помчался домой. Пообедав на скорую руку и взяв с собой двух сеттеров Буяна Барсика, которые в сущности служили для охоты по птице, но которых я часто брал на охоты по козе. Иногда я ими затравливал барсуков, не раз они останавливали раненого оленя, хотя взять его сами не могли. Главная польза от таких собак, если они не рискнут пойти на легко раненого барса, то во всяком случае предупредят об его присутствии, и напасть ему неожиданно будет труднее». Когда я уже готов был идти на охоту, у меня остановили двое рабочих, оба старые сибирские пропойцы, прошедшие на своем веку и огонь, и воду, и медные трубы, прослужившие в свое время по семь лет в сибирских стрелковых батальонах и умевшие прилично стрелять в цель из ружей. Я иногда брал их на охоту за козами или по пернатой дичи, но тут они, не желая отпускать меня одного на опасное преследование барса, Упросили меня взять их с собой. Вы охотниками на барса не оказались слабыми, и даже оставаться вдвоем при преследовании зверя отказывались. Вооружив плотника шонгина бердана, и мне пришлось дать кузнецу быкову стволку заряженную крупной картечью Что было более действенно при данном случае, если бы пришлось стрелять в нападающего барса, то есть с расстояния в несколько сожжений. Как всегда бывает в подобных случаях, идя по дороге до оставленного мною следа, мы обсуждали вопрос, как поступить при том или ином положении вещей. Должен признаться, что тактически за раненным тигром или барсом безопаснее идти одному, чем в компании новичков, да еще и не охотников. «В компании идёшь беспечно и менее осторожно. В случае нападения зверя на главного охотника помощники, если не перетрусят, то растеряются, не зная, как стрелять, чтобы не подстрелить катающегося с разъярённым зверем охотника». В худшем же случае они могут бросить на произвол судьбы своего товарища по охоте и удрать домой. «Мой отец всегда говорил, что он лучше пойдет на охоту один, если нет спутника, в котором он уверен, предоставляя дилетантам право сидеть дома. В этом я вполне с ним согласен». Дойдя до следа, мы принялись за слежку, которая облегчалась лежавшим прекрасным снегом. Барс пересекал овраг за врагом, держа направление в сторону скал к обрывам над морем. Иногда ложился на выступах камней, наблюдая за своим следом и, видимо, ожидая преследования. Полежав некоторое время, он шел дальше. Собаки шли всё время немного впереди, не проявляя особенного беспокойства, так как след всё ещё не был очень свежим. В испеченные барсятники, поэтому так же вели себя самоуверенно. Но вот, след выйдя на крутую гору над морем, стал спускаться в обрыв под Красный Утес. Собаки заволновались, стали рычать и отказывались идти вперед. Пройдя немного, мы наткнулись на свежую лёжку, где Барс, по-видимому, долго лежал, зализывая рану. На лёжке обнаружили много крови, что говорило за то, что рана была более серьёзной, чем я предполагал. Барс продолжал нескольких, не торопясь уходить от нас, прячась в густых зарослях и залегая за скалами. Спуск был очень крутой, заросший виноградом и кустами, увидеть зверя было невозможно. Между прочим, след был очень крупный, и попасть такому дяде в зубы не хотелось. Судя по поведению собак, зверь старался уйти подальше, как будто заманивая нас в более удобное для нападения место. Покружив около часа сделав два круга на расстоянии не более 200 сажений в диаметре, след взял направление к единственному выходу из-под красного утёса — в озёрную пать, на которой оставалось не более версты. Всё же Барс не отходил от нас далеко, так как собаки то и дело бросались слайм на ближайшиеся ближайшие заросли. Мне стало ясно, что, гоняя так Барса, мы не сможем его увидеть, так как он стал уходить в сторону перевала, и желания схватиться с нами в смертельной схватке у него не было. Правильный выход был таков». Одному из нас надо было зайти вперед за перевал и сделать засаду, а двоим с собаками преследовать барса по следу. Я предложил такой план моим спутникам, предоставив на выбор или я пойду в засаду, или же кто-нибудь из них. Но мои соратники отказались от того и от другого, и нам ничего не оставалось, как продолжить гнать зверя той же компании». Солнце было низко, а зимний день догорал, вечерние тени спускались все ниже и ниже. Обстановка делалась все менее приветливой, и, видно, страх с каждой минутой все больше залезал под рубашки моим компаньоном. При этом собаки все яростней продолжали атаки на ближайшие кусты и камни. Видно, зверь не хотел идти за перевал, где местность была значительно чище» сумерки, как я и предполагал, зверь перевалил в озерную пать по тому месту, где я думал сделать засаду, и ушел в дубовый север горы, а мы порядком уставшие побрели домой, с тем, чтобы на другой день с раннего утра возобновить преследование». Темнота наступила быстро. Сивер, по которому ушел Барс, за ним в том же направлении пришлось спускаться и нам, был крайне мрачным и подозрительным. Я по лесной привычке закинув ружье за спину, шагал и обдумывал план охоты на следующий день, заранее зная, что если бы Барс захотел напасть на нас в густой темноте, предотвратить это нападение было невозможно, а поэтому об этом и не думал. Мои же спутники реагировали по-иному, оружие держали наготове и беспрерывно оглядывались, переживая все очень остро. Собаки вели себя совершенно спокойно, что говорило о том, что барс свернул куда-то в сторону от нашего пути. До дому было не более четырех верст, и когда я туда пришел, то встретил там своего приятеля, Алексея Алексеевича Трусова, приехавшего погостить к нам из Владивостока, что делал он довольно часто». Это был маленький, очень спортивный человек, горожанин в полном смысле этого слова, родившийся в Москве, но сильный духом. Несмотря на свою мирную профессию, он всю жизнь работал в книжном магазине, он, не задумываясь, не прочь был пойти со мной на любую таёжную авантюру. Узнав о раненом барсе, он сразу же безапелляционно заявил. «Возьми меня завтра с собой за барсом! Наверное, это будет так интересно!» Вслед за этим он попросил меня вооружиться свечой и показать ему убитого мною накануне барса. Как в противоречии общему правилу «в здоровом теле здоровый дух», у Трусова все было наоборот. Как я уже упоминал, это был маленький ростом тщедушный рыжий ярославец, со слабой растительностью, острым носиком и самоуверенным взглядом. Он чем-то напоминал бурундука. Сейчас же после ужина начались сборы. Надо добавить, что хотя и прежде Трусов ходил со мной на охоту за утками и фазанами, но никогда ничего не убивал, так как стрелял он очень плохо. Сейчас же он буквально горел страстью пережить охоту на Барса. Я чувствовал, что он смотрел на это дело серьезно. Да и подтрунивать над ним было неудобно, хотя мы и были старыми друзьями. Кроме того, я был уверен, что в минуту опасности он не струсит, а полезет направо но это не значит, что в критический момент он мог бы оказать серьезную помощь. Сборы продолжались до полуночи и сопровождались большими переживаниями. Подгонялась соответствующая зимняя обувь, костюмы, дошла очередь и до ружья. Пришлось дать дробовик, винтовки не было, заряженной крупной картечью. Сборы и разговоры затянулись, и мы легли спать только далеко за полночь. Рассказанные мною выше сборы мне напоминают о том, как часто ко мне приезжали в Сидеме, а позднее в течение 20 лет в Корею знатные иностранцы. Буквально со всех концов света и всех национальностей. Настоящих охотников среди них было не больше десяти процентов. А все остальные — это начитавшиеся Майн рида и мора Купера, и наслышавшиеся истории об охоте по крупному зверю. В результате чего и воспылали страстью пожать лапу, охотничьих побед. Обыкновенно такой будущий герой, запавшись обязательно крупнокалиберным карабином, надевший по картинке сшитый охотничий костюм, иногда даже полуафриканский, приезжает в январе в Северную Корею поохотиться на крупного зверя. Из разговора быстро выясняется, что его, видите ли, больше всего интересуют тигры. Он не прочь вести с собой пару тигровых шкур, заодно леопарда и пары две ветвистых оленьих рогов, чтобы было потом чем похвастаться перед друзьями. Выслушиваешь, делая при этом серьезное лицо, и незаметно наводишь разговор на то, каких зверей уже добывал ваш гость. В большинстве случаев выясняется, что его дядя убивал волков, сам он был на охоте за лисицами, убил на своем веку всего лишь пару зайцев. В лучшем случае финал охоты с таким героем таков. Пробродив несколько дней по тайге и наткнувшись на след тигра, покажешь ему эту симпатичную лапку. Величина иногда с хорошую тарелку. Тут сразу же настроение меняется, особенно если след направляется в густую чащу. Ваш герой, выяснив, в какую сторону ушел тигр, начинает искать причину для того, чтобы взять обратное ему направление. А вечером на биваке заводят разговор, что его беспокоят домашние дела. Что ему необходимо завтра возвращаться, но он теперь искушен этой охотой. И вот на следующий год приедет не один, а с кучей друзей. И так далее. Но вернусь к своему рассказу. Утро выдалось вновь ясное и не очень холодное. Дул сильный северный ветер, и как будто все способствовало успеху. «Мои вчерашние спутники Быков и Шангин вновь изъявили желание сопутствовать мне на охоту, и таким образом нас собралось четверо. Так как мы не знали, далеко ли за ночь ушел Барс, решено было поседлать коней и ехать верхом, чтобы постараться во что бы то ни стало догнать зверя по следу, а потом уж начать на него охоту, в зависимости от обстановки. Собак, конечно, взяли с собой». Ввиду того, что накануне Барс был оставлен фактически на большом мысу, окружённом с трёх сторон морем, мы решили пересечь перешейк этого мыса и найти выходной след, и дальше следовать по нему. Однако, проехав, мы выходного следа не обнаружили, из чего явствовало, что Барс остался где-то в районе, покинутом нами накануне, и не старался уйти. Это говорило о том, что рана оказалась более серьёзной, чем я думала скалы Красного Утёса оказались служебными своей недоступностью прекрасным прикрытием для зверя. Повернув в сторону мысом, разделились, чтобы быстрее найти след. Я и Трусов поехали по хребту над красным утесом и отделяющим этот утес от дубового севера. а других охотников отправили посредине севера попытаться, если им удастся, пересечь след». Кроме того, если бы Барс все еще оставался на севере он, будучи вспугнут Быковым и Шотиным, попытается перебежать обратно под красную Утес и набежит на нас. Собаки шли с нами, я ехал впереди, держа в руках наготове Маузер. Трусов ехал вторым, а сзади него бежали собаки. Так мы проехали версты 2 миновав Красный Утес и вчерашний след барса по которому мы вчера вышли и приближались уже к скале на хребте Великаней Уступы. Это отдельные скалы, но обратного следа не пересекли. Было ясно, что Барс оставался где-то между нами и охотниками, ехавшими по сиверу слева от нас. С ними мы должны были встретиться за великаньями уступами. Поднимаясь на очередной холмик, я совершенно неожиданно для себя увидел в сорока шагах от себя бегущего через холмик Барса, который был потревожен нашими охотниками в сиверу и по врагу поднялся на наш хребет, чтобы вновь скрыться в скалы Красного Утеса. Он не видел меня и поэтому, не торопясь, поднимался на ближайший по нашему пути холм. Ветер дул от него. Я оттянул назад лошадь, спрыгнул с седла и выскочил вперёд на горку. Барс был всего в 60 шагах от меня. Место было гладким, и зверь весь был на виду. Выделив ему в спину между лопаток, я выстрелил, и раненый зверь, стринглав, метнулся вправо под великанье утёса и скрылся под обрыв. В этот момент трусов пустил ему вслед заряд картеч. Взбудораженные собаки в азарте буквально кубарем покатились под скалу Тяжело раненого барса Но из-за крутизны мы не могли спуститься за ними Привязав лошадей к деревьям Мы выскочили вновь на хребет И через несколько минут услыхали Впереди за скалми ожесточенный лай Мы бросились по гребню горы Пробежали шагов 300 Выйдя на край великанего уступа Увидели под нами шагах 40 сидящего на снегу раненого барса Собаки стояли по обе стороны Его и лаяли Увидя нас, они усилили свой лай Перед нами была редкая картина. Барс сидел на белой снежной полянке. Барсик и Буян старались его укусить. И тогда он по очереди поворачивался то в ту, то в другую сторону. Сидя на скале, мы были в полной безопасности могли даже разглядеть глаза зверя. Через несколько минут на собачий лай прибежали наши спутники и тоже стали любоваться редкой картиной. Охотники в азарте все время порывались выстрелить в барсе, но я их останавливал, чтобы лучше запечатлеть эту картину. Мне было ясно, что зверь теперь не уйдет, так как при малейшей попытке к бегству я мог бы его пристрелить. Однако постепенно собаки стали наглее, а барс старался схватить то одну, то другую. Хотя собаки были и опытные, и удачно нападали, и отскакивали от зверя, все же злоупотреблять этим стало рискованно. Как я сожалел, что в этот момент со мною не было фотоаппарата. Чтобы не потерять собак, я скараулил момент и добил барса в шею, чтобы не испортить ему черепа. После выстрела собаки наскочили на свою жертву и стали ее трепать немилосердно, как видно, считая, что они являются главными виновниками торжества. Шкуры хищника, кабана и медведя так крепки, что не поддаются легко собачьим зубам, почему в поощрение на будущее всегда следует псам разрешать потрепать зверя. Другое дело, если в зубы собак попадется затравленная лисица, заяц или коза. Здесь необходимо остановить собак моментально, ибо при самом незначительном промедлении трофея останутся только рожки да ножки. Подошли к барсу и мы. Он оказался крупной самкой. Поделившись впечатлением, Повторениями и переживаниями, как полагается в таких случаях, я спросил загонщиков, где они пересекли след зверя. Оказалось, он перевалил с вечера в сивер, спустился не дальше трехсот шагов и пролежал в лёжке, пока его не спугнули, случайно наехав на него наш спутники. Осмотрев рану, которую я нанес ему накануне, я обнаружил, что ранение было серьезным. Пуля попала в переднюю ногу ниже колена, разорвала сухожилие, вырвала мясо до кости. Зализывая рану, Барс обнажил наполовину кости. Конечно, не мог без болезни наступать на ногу. Вытащив четвером нашу добычу на крутой хребет, мы стали совещаться, как доставить ее домой, так как одному человеку донести было не под силу. Я решил попробовать навьючить барса на спину ляльки, который был приучен у меня возить коз, а иногда и волков. Но здесь запах зверя оказался для него настолько непереносимым, что он долго не хотел подходить близко, страшно храпел и упирался. Пришлось применить старинный испытанный способ успокоения. Намазать ноздри коня кровью Барса. Отчего? Он лишается ощущения обоняния и завязать ему глаза. Затем тушу Барса водворили на спину ляльки и закрепили. После того, как он прошел некоторые расстояния, повязку сняли. Но вскоре же лялька вновь стал проявлять беспокойство и храпеть. Как видно, запах крови из носа стал постепенно испаряться. Пришлось вновь достать из раны кровь и повторить смазывание. До дома было версты 4 причем каждую версту операция смазывания повторялась. Должен заметить, что, несмотря на частые транспортировки за седлом у ляльки, Коас при вьючении неизбежно приходилось прибегать к смазыванию кровью ноздрей. Но подчиняясь мне при этой процедуре, он стоял смирно и выражал свое волнение всегда лишь сильным храпом, продолжавшимся лишь до того момента, когда я садился на него верхом. Как только он чувствовал, что я на нем, ляльку оставляли всякие страхи и Он шел спокойно. На другой день я поехал выяснить, откуда взялся так неожиданно второй барс и по следам установил, что оба барса, будучи парой, пришли на полуостров вместе здесь разошлись на охоте. Когда я убил самца, самка, как видно, долго бродила в поисках супруга и изобрела на южные склоны гор более чистой от растительности, чего обычно в нормальных условиях хищники избегают. Насколько трудно убить Барса вообще, это можно судить потому, что, продолжая постоянно охотиться, я следующего Барса убил лишь по прошествии 10 лет после вышеописанных событий. Кроме того, я знаю многих охотников, которым за всю их долгую карьеру ни разу не улыбнулось счастье убить Барса, несмотря на то, что в течение каждого сезона они натыкались на его следы».